Глава седьмая. Гвендолин Вэллентайн, наследница Ридарского королевства. Закутавшись в плед, я рыдала, усевшись на кровати. Слезы текли рекой, не помогали ни шоколад, ни настойка из манны. Даже совещание отменилось сегодня утром. «Гвенни, ну не расстраивайся», — уговаривал Сара. «Он сбежал! От меня!» На душе скребли кошки. «Ну что я делаю неправильно? Я с ним приветлива!» «Каков наглец!» — воскликнула подруга, расхаживая взад-вперед по моей спальне. «Он должен быть благодарен, что на него обратили внимание. А ты дала ему понять, что он тебе нравится?» Перестав плакать, задумалась. «Конечно, я была с ним более приветлива, чем с остальными!» «А вдруг он решил, что ты его просто жалеешь?» — предположила Сара. «Ну, если посмотреть с этой точки зрения, возможно...» «Но что же делать?» — всплеснула в отчаянии руками. «Ты должна его пленить, чтобы он не мог думать ни о ком, кроме тебя. Посмотришь на нашего будущего принца-консорта и не подумаешь, что приходится прилагать столь масштабные усилия. Сара! Простите, вашего высочество. У принца была непростая жизнь, вот он и стал таким замкнутым. Защищаешь — значит, уже любишь. Тогда тем более мы не имеем права на ошибку. Тебе просто нужно потренироваться». Представь, что я принц Кардейл. С сомнением посмотрела на Сару. Включи воображение. Тут фантазия нужна получше, чем у любого манистрелия или сказочника. Хочешь, я налью тебе вина, чтобы ты расслабилась? Чтобы я представила на твоем месте принца, нужно немало. Не уверена, что напиться сейчас подходящая идея. Все ради благой цели. Ладно, попробую. Ты должна выглядеть хорошо, но в меру. Будь ухоженной и элегантной одеваться давала наставление Сара, наполняя бокал. «Я принцесса, а значит, ты так всегда безукоризненно!» вздохнула, принимая вино. «Постараться понравиться его семье и друзьям», продолжала подруга. «У него нет друзей!» «Значит, только семье!» не уступала Фрейлина. «С его батюшкой у нас прекрасные отношения, внешнеполитические, а должны быть внутрисемейные». На это я лишь тяжело вздохнула. «Ты должна понимать его интересы!» Но имейте свои, чтобы быть личностью. А какие у меня увлечения и интересы? Управление страной? Вряд ли это делает меня интересной личностью. Может, вышивать научиться? Сара с сомнением на меня посмотрела. Лучше бы готовить. Каждый мужчина любит вкусно поесть. Но я не умею готовить, мне по статусу не положено. Совсем расстроилась я. Зато у тебя хороший королевский повар. Ну да, принц вроде хвалил. А если заставить его ревновать? «Будь неприступна, как высокие скалы, холодна, как снежные вершины, и уделяй время другим гостям». Хм, «Боюсь, это сделает его только еще более неуверенным», засомневалась я. «Нужно что-то менять. Пока твоя тактика неэффективна. Давай пойдем от противного». «Я попробую, но ничего не обещаю. Единая праматерь. И когда это я успела превратиться в роковую женщину?» Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. На дружеские турниры состязания принцев и других не менее выдающихся воинов съехалось посмотреть все королевство. Трибуны просто пестрили от нарядов. Аристократы, мелкопоместные дворяне и простые горожане все не могли пропустить такое событие и потому пришли семьями, прихватив с собой даже прислугу. Специальное место для турниров и прилегающие к нему помещения для рыцарей и их свиты Располагались в северной части города, недалеко от реки. Многие мечтали попасть туда, но не всем было доступно. Я же мрачно взирал по сторонам. Как это приелось! Блеск драгоценностей, золотого шитья слеплял, гуман голосов вызывал раздражение. В такой толпе наверняка сновали карманники, несмотря на огромное количество стражи Пышные мероприятия для кого траты, а для кого прибыль. «Ваше высочество, помните, вы решили стать коварным соблазнителем?» — шепнул Малур, когда Гвендолин Вэлентайн приближалась к принцам, чтобы поприветствовать своих дорогих гостей, то есть нас. «Физическая сила важна, но для женщины не обязательно, чтобы ты был самым выдающимся рыцарем или владел редкими боевыми искусствами. Достаточно просто держать себя в форме, чтобы суметь помочь и защитить ее». «Я еще не уверен, что этот метод стоящий», — тихо заметил в ответ и смолк, — так как напротив меня остановилась сама хозяйка турнира, сегодня прекрасная, как никогда. Я подобострастно улыбнулся, принцесса надменно протянула руку. Ободрённый успехом новой тактики, я вцепился в её конечность и самозабвенно облабузал. У её высочества удивлённо расширились глаза и приоткрылись губки, непроизвольно притягивая мой взгляд. А потом она напустила на себя ещё более высокомерный вид и отправилась дальше. «Работает!» От радости едва не подпрыгивал на месте, до тех пор, пока не вернулся и не увидел полосу испытаний. Раньше для меня это было бы лёгкой разминкой, сейчас — смертельным испытанием. «Малур!» — прохрипел я. «Ваше высочество, надо стараться. Вы же видите, тактика коварного соблазнителя даже в вашем исполнении имеет результат!» — зашептал слуга. «Надо показать себя с лучшей стороны!» «Какая ещё лучшая сторона? Как ты меня не крути, её не найдёшь! Издеваешься? Да я убьюсь в самом начале!» «Понимаю ваши опасения, но если сейчас не сделать решительных шагов, шанс будет упущен!» Мак был прав. «Значит, пока выступают остальные принцы, мне нужно придумать приём, как достойно пройти турнир. Роковые соблазнители не проигрывают. Но сейчас у меня положение глаз-алмаз-нога-крюка. А что, если я...» Не обновлю оборотное зелье в нужный момент. Первым туром были сражения, но мало взять в руки оружие, им надо уметь отлично пользоваться, что достигается только беспрестанными и весьма утомительными тренировками. В моем теперешнем образе мне не выиграть. С другой стороны, никто не видит рыцаря под железными доспехами. Кривая улыбка расплылась на моем лице. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Трибуны ревели, я едва не плакала от счастья и волнения. На моих глазах принц кардейл на своем вороном коне побеждал на ресталище одного рыцаря за другим. Все вокруг были то ли в шоке, то ли в восторге. Такой битвы нам видеть еще не приходилось. Столько именитых участников, так много неожиданных поворотов в сражениях. Шум клубился над трибунами, азарт переполнял людей, когда они, забыв обо всём, кричали, что из сил. Невероятное представление. «Как ты думаешь, он не убьётся?» — шептала иосари «По нему не скажешь. Кто бы мог подумать, что его высочество такой сильный воин? Может, я была не права, и он вполне достойный супруг для вас? А внешность, ну, нет предела совершенству. Правда, я думала, что он немного меньше ростом. Наверное, доспехи так его приосанили, и он возмужал». — рассуждала Фрейлина. — Я сегодня с трудом смогла быть с ним такой холодной. Зато какой результат! То он бегал от вас, а теперь за вами. Я уверена, именно ваши действия сподвигли его сейчас на эти свершения. Вздохнув, я развернула веер и прочла строки, написанные на нем с обратной стороны. — Не давайте мужчине повода подумать, что вы легкая добыча. Чем больше будет приложено усилий для вашего покорения, тем больше он будет вас ценить. «Будьте прекрасны, холодны и неприступны». Видимо, в этот раз Сара сумела раздобыть для меня действительно дельный совет. Попробую следовать ему и дальше, а там, будь что будет. Из мысли меня вырвал грохот. Последнее сражение было окончено, и противник Кардейла упал, не поднимаясь на ноги. Конечно, во время соревнований многое может случиться, но не хотелось бы смертельного исхода. Я с тревогой наблюдала, пока изгилия осматривали лекари и лишь когда министр внутренних дел доложил, что все в порядке, немного успокоилась. Его высочество из изгилия получил довольно сильную травму и не сможет больше воспользоваться моим гостеприимством, с облегчением вздохнуло. Список претендентов на мою руку сокращался. После окончания турнира я проведала пострадавшего принца и, держа его такого печального и побитого, говорила слова утешения и сетовала, как это ужасно, что он не может погостить у нас подольше. Министры за спиной кивали в моим словам, и все были счастливы. Его высочество считал, что легко отделался за возможность покинуть мой гостеприимный кров. Я уже жалела, что пригласила всех этих принцев, занимающих мое время и отвлекающих от главной цели. А едва смогла уйти, поспешила к месту, где находился принц кардейл со своей свитой, победитель турнира. Как же я гордилась им! Настоящий мужчина! Когда дверь открылась, и вся делегация со мной во главе вошла в помещение, находящееся перед ресталищем, нам предстала удивительная картина. Мужчина, скрючившись, шел вдоль стеночки, придерживаясь за нее, и с трудом сипло дышал, а его маг колдовал над ним. «Вам плохо?» воскликнула, не сдержавшись. Кардейл со слугой затравленно смотрели на нас и молчали. моя Свита тоже не знает, что делать. Его высочество перетрудился, выдавил из себя Малур. Можно ли торжественную часть награждения перенести на вечер? Принц что-то хрипло промолчал в знак согласия. Неужели Сара права и, желая произвести на меня впечатление, его высочество так надорвался, бедненький, «Конечно. А что, если нам приурочить награждение к концу фестиваля?» Все вокруг согласно замычали. министром надоел этот балаган, как, впрочем, и придворным. зрелище уже были, они хотели еды и покоя. Чего хотел Кардейл, оставалось загадкой, но, судя по всему, поспать ему не помешают. Еще несколько банальностей, диктуемых этикетом, искренние пожелания хорошего самочувствия и процессия направилась на выход. Уже шагнув за порог, я вдруг оказалось сбито с ног. А рядом упал огромный каменный вензель, который давно неустойчиво стоял на крыше здания. Осколки засыпали меня, чье-то тяжелое тело прижимало к земле, мешая нормально дышать. Слышался шум, крики, топот ног, а потом меня подняли, сняв с меня человека, находящегося без сознания. Им оказался принц Кардейл. Кажется, он снова спас мне жизнь. «Не знаю...» Как у такого неуклюжего и неспособного к физическим подвигам мужчины это получалось, но факт оставался фактом. Видимо, это были последние его силы, и сейчас мужчина был в обморочном состоянии, а я... Я сквозь слезы смотрела на него, не слыша окружающих, и прижимала руки к груди. Теперь я знала, что чувствует женщина, которая влюбилась.